Глава 8 Мари долго смотрит на меня своими большими карими глазами, затем тихо говорит. У меня плохое предчувствие, Олег. Все будет хорошо, Мэри. Я притягиваю ее к себе. Она хватает меня своими маленькими цепкими пальчиками и долго не отпускает, уткнувшись меня в грудь. Я не знаю, сколько мы стоим так. Потом она резко отстраняется и говорит. Обещай мне, что вернешься. Мэри, да мы ведь даже в бой не планируем вступать. Осмотрим, что осталось, и вернемся. Обещай. Обещаю. Я обхватываю ее хрупкие худые плечики и говорю, обещаю, что вернусь. Неважно, кто там будет, что там произойдет. Что бы там ни было, я вернусь. Ее зрачки расширяются после фразы «что там произойдет», и я понимаю, какую глупость сморозил. Поняв, как я затупил, я стараюсь исправиться. Да ничего там не будет. Как обычно, приедем, посмотрим, что они уже все разграбили и свалили. Потом Ежов будет долго чесать жопу и материться, заставит нас все перелопатить вокруг в попытке найти что-нибудь ценное, что пустынники еще не успели утащить. Мы, естественно, ничего не найдем, поэтому Ежов снова почешет жопу, посоветуется с полковником, если связь будет, и мы поедем обратно, когда полкан даст приказ нам, мудакам, возвращаться. Жопу чесать обязательно при всем при этом. Впервые за долгое время улыбнулась Мари. «Конечно. Мы все будем именно этим заниматься», — серьезно ответил я. «Уверяю тебя, именно этим мы в основном занимаемся. Я, Ежов, даже полковник Семченко. Служба у нас такая». «Я тебя люблю». «А я тебя. Я обнимаю Мари, и мы еще стоим какое-то время обнявшись». Где-то совсем рядом ревут двигатели, и я понимаю, что скоро выход. Поспи, солнце, у тебя смена скоро. Ты же знаешь, что я не усну, — говорит она. А ты попробуй. Я ласково глажу ее по голове. Попробуй. А теперь мне пора. Поцеловав ее на прощание, я спускаюсь по лестнице вниз и бегу по двору в сторону больших ворот, где уже ревут двигатели нашей бронетехники. Я не оборачиваюсь, но знаю, что она стоит на стене и смотрит мне в след. Я вернусь, Мари. Я обещаю. Если мне и суждено сдохнуть в боевом выходе, то не в этот раз. Мы едем на броне БТРа уже около полутора часов. Задремавшего Мазура я толкаю в плечо и показываю на виднеющиеся развалины города, занесенного песком. Дима дернулся и ухватился крепче за автомат, всем видом показывая, что он не спит, а внимательно смотрит по сторонам. Сегодня сильный ветер, и окраина города видна словно в тумане, а поднимающийся песок все сильнее ухудшает видимость. Беттер тяжело ревет двигателем и преодолевает очередной бархан. «Подъезжаем к окраине, внимательнее!» — в рации слышится голос Ежова. Когда до города остается километра два, и мы подъезжаем к высохшим стволам деревьев, бывших когда-то густым лесом, лейтенант решает переместить всех с брони в десант машин. Каждый мастер-сержант откликается, что принял, а колонна тем временем выезжает из бывшего русла реки и поднимается на холм. Выехав на уже почти занесенную песком раздолбанную асфальтированную дорогу, мы оказываемся на окраине города, в самом начале проспекта Туфана. Двигаться нам по прямой еще минут 30. Как ни странно, если по руслу реки мы дошли без проблем, то на бывшей городской дороге начинаются проблемы. Дважды наши БТРы застревают, а один раз головной БМП проваливается под собственной тяжестью в небольшую яму, и нам приходится останавливать всю колонну, чтобы вытащить машину. Каждая остановка нервирует состав. Колонны остаются на месте, и люди Шамова вытаскивают застрявшую машину, А нам остается только смотреть на чернеющие окна стоящих вдали домов, откуда в любой момент могут начать вести огонь. Холодный пронизывающий ветер воет за броней, а мы все всматриваемся в триплексы, но видим только бешено кружащиеся песчинки. Мы серьезно запаздываем по графику из-за резко поднявшегося ветра, прежде чем подъезжаем к развалинам бывшего здания администрации. Ветер все усиливается, когда мы занимаем позиции. «Бетры» ревут двигателями, выстраиваясь в Агенбургом, в то время как стрелки из моего отделения взбираются по камням развалин на самый верх. Ударный батальон тем временем готовится к вылазке. Подойдя ко мне и Шамову, лейтенант сказал «Смирнов, Шамов, в эфире молчим. Выйду на связь только в случае, если нас атакуют». Ветер поднимется еще сильнее, поэтому видимость будет падать с каждым часом. Если перерастет в бурю, мы постараемся переждать ее в подвалах домов. Выдержитесь БТРов. При песчаной буре укрывайтесь в них, но сначала протяните веревку до каждого пулеметного гнезда, чтобы люди в случае бури смогли добраться до машин. Пулеметные гнезда уже установлены. «Мои стрелки в БТРах», — ответил Шамов. «Отделение Смирнова на самом верху развалин поставили пулемет, плюс окопались вокруг моих машин в метрах десяти перед ними». «Хорошо», — Ежов кивает. «Будьте на связи. Может, придется быстро валить, если нас заметят». «Приняли», — говорю я. Еще минут десять Ежов инструктирует своих людей, после чего отряд делится на две разведгруппы, и они быстро уходят, буквально растворяясь в песчаной пыли. Я лишь поправляю очки и поднимаюсь по камням, чтобы проверить пулеметный расчет наверху. Ничего, кроме как смотреть в темнеющую от песка пустошь, не остается. Сжимать оружие и ждать. Ухватившись за веревку, я поднимаюсь медленно, осторожно проверяя каждый камень. Не хватало еще сломать ногу или, еще хуже, устроить обвал на собственный лагерь. Забравшись выше, я выхожу на единственный уцелевший кусок здания, который оказывается относительно широкой каменной лестницей, которая раньше вела на второй этаж. Само здание располагалось на небольшом холме, поэтому обзор должен быть отсюда неплохой. Должен быть, если не считать надвигающуюся бурю. Возле пулемета я обнаружил Мазура. Этот невозмутимый засранец помахал рукой и ничего не сказал. Его лицо скрывал широкий плотный платок, видно было только рыжие волосы, выбивающиеся из-под фуражки. Показав жестом быть внимательнее, я посидел еще какое-то время с ними, но потом стал спускаться вниз. Проверив все посты, я вернулся к головной БМП, где Шамов уже сидел с кружкой горячего чая. Когда я забрался внутрь десантного отделения, мастер-сержант достал чайник и кружку. «Подставляй, ща налью». Я подставил кружку. Сидеть в десантном отделении было хорошо. Я, конечно, немного неуютно себя чувствовал, что мои люди сидят под пронизывающим ветром, окопавшись в песке, в то время как их мастер-сержант попивает чаек в тепле за броней БМП. «Мы палатку разбили в центре», — прервал мои моральные страдания Шамов. «Часа через два дерни своих людей по одному-два, чтобы сходили отогреться до да поели. У меня в резерве еще стрелки есть, они их на точках подменят». «Хорошо. Я смотрю в триплекс. Ветер все усиливается. Еще немного, и людей нужно возвращать. «Пока это не буря, — сказал Шамов. — Ежо в голову оторвет, если вернешь людей с позиции, пока не началась буря. Ветер ведь может в любой момент и стихнуть Вообще хреново попали. Я помню, мы были как-то в выходе, так на три дня буря была. Еле выкопались. Чуть не задохнулись там в машинах. Так сильно занесло». Следующие часы были похожи один на другой. Я обходил посты, проверял, все ли в порядке с людьми, потом стрелки Шамова сменили моих бойцов на позициях, и те смогли отогреться в палатке. Мастер-сержант мехводов даже озаботился горячим обедом для бойцов моего отделения. Подпоясанный белым фартуком он лично раздавал дымящуюся кашу из полевой печки. — Серег, ну ты прямо шеф-повар! — хмыкнул я. «Тебе только колпака не хватает». «Ой, пошел в задницу!» — фыркнул Шамов. После обеда все продолжилось снова. Обход постов и время от времени смена пулеметчиков. Из хорошего было то, что спустя час-два ветер, если и не становился слабее, то хотя бы и не усиливался. Так, за рутиной хождения между постами прошло часов пять. Ветер прекратился внезапно. Как будто кто-то его просто выключил, вот только что он чуть не сбивал с ног, а потом резко перестал, как будто и не портил нам жизнь последние часы, казавшиеся бесконечными. Я был на смотровой площадке, когда ветер прекратился. Заметив перемену, Мазур приподнялся с места, в то время как с его светлого кителя водопадом посыпался песок. Покрутив головой, он снял широкие очки, покачал головой, осмотрелся по сторонам и, остановив взгляд на мне, спросил. «Олег, а чего это, а?» «Ничего. Ветер закончился, — сказал я. Повнимательней смотри по сторонам». «Хреновый ветер был, — буркнул второй стрелок. Так часто бывает перед бурей. Сначала идет, идет, потом резко прекращается, а потом уже буря». «Посмотрим», — сказал я и стал спускаться вниз. Погруженный в тяжелые мысли, я карабкался по камням и думал над словами второго стрелка. Людям я этого не говорил, но все все прекрасно понимали. Обычно после того, как ветер так резко прекращается, начинается вторая волна, более страшная. А вот когда, одному богу известно. Шамов стоял возле палатки, подбоченившись осматривал занесенные песком БТРа. «Чистить будешь?» – спросил я. «Не, пусть так стоят. Сливаемся с местностью. Это хорошо». «Ждем?» «Ждем», кивнул мастер-сержант Мехводов. Первый разведотряд приходит только через три часа. В лагере показывается мрачный младший лейтенант во главе отряда. За ним идет четверо разведчиков, несущих на носилках раненого бойца. Потери были не боевые. Во время осмотра одного из зданий пол рухнул, и один из разведчиков полетел вниз, сломав ногу и получив сотрясение в купе с переломанными ребрами». Отряд Ежова вернулся спустя минут 30 после возвращения первого отряда. Когда разведчики подошли к лагерю, я заметил, что они вернулись с пленными. Четыре фигуры в белых балахонах с черными птицами на груди уныло плелись со связанными руками, опустив головы вниз. Только разведчики первого отряда, дозорные и мехводы увидели пленных, некоторые горячие головы попытались подобраться к белым балахонам, чтобы устроить самосуд, на что сразу получили пару зуботычин от Ежова. «Пленных не трогать!» — рявкнул он. «Мастер-сержанты ко мне!» Спустя минуты две мы уже были в офицерской палатке. Собрав всех нас, разведчики рассказали о том, что увидели. На месте засады осталось пять машин, которые еще можно отбуксировать и починить в цитадели. Остальная техника представляет собой только обгоревшие остовы. Присутствие крупного отряда пустынников разведчики не обнаружили. Единственные, кого наши бойцы встретили, это четверка бойцов, которые мирно пережидали бурю в подвале одного из домов. То, что они причастны к нападению на отряд, говорила их форма и личные вещи наших бойцов, найденные при обыске. Когда лейтенант с отрядом вломился к ним в подвал, они даже не пытались оказать сопротивление, только изумлённо подняли руки. Почему они отбились от основного отряда и как оказались в подвале, было неизвестно. «А что они говорят?» — спросил Шамов. «Что говорят?» — Ежов вдруг разъярился. «Сейчас покажу!» — он выбежал из палатки и вернулся с двумя пленными, таща обоих за шкирку. «На! Поговори с ними!» Резко сорвав с собой их платки, прикрывающие лицо, лейтенант добавил. «Если сможешь понять». «Аву-пяти!» — залопотал один из них, испуганный негр, бешено вращающий глазами. «Три негра, один араб или вроде араба. Я не знаю, кто он на самом деле», — сказал Ежов. «Что они говорят, я не понимаю». «А может, они делают вид, что не понимают?» — спросил я. «Разберемся». Ежов ласково погладил по голове араба, который смотрел на него с какой-то дикой ненавистью. «Мы во всем разберемся, обезьяны. Когда я узнаю, что вы прикидываетесь, то лично вырву язык, понял?» Араб что-то зло буркнул, за что получил затрещину рукой, которая только что его гладила. После чего его и испуганно лопочущего негра снова вышвырнули из палатки. «Возвращаемся?» — спросил один из мастер-сержантов. «Два БТРа уходят в цитадель», — кивнул Ежов. «Надо передать данные о том, что мы увидели, отправить раненого и передать пленных. Там они вспомнят русский язык». «Те, что на нас напали в поселке, тоже говорили на каком-то странном языке», — сказал я. «Потом хорошо говорили на русском, со странным акцентом. Но говорили. Прикидывается, лейтенант». «Вот и я так думаю», — кивнул Ежов. «Поэтому этих придурков мы отправим учить русский язык». «Еж, ты сказал, что мы отправляем только два БТРа». Мамлей обратился к лейтенанту. «А остальные?» «Да», — кивнул он. «Ты, Трофимцев, возьмешь раненого и пленных и доставишь в цитадель. Мы остаемся». В палатке царит долгое молчание. Тишину прерывает сам Ежов. «Основную задачу мы уже выполнили». «У нас есть пленные, следов противника не обнаружено, но возле 2-18 стоит наша техника, которую мы можем восстановить и вернуть в цитадель. Мехводы Шамова починят, что смогут. Что не заведется, отбуксируем на бетрах». «Еж, следов противника мы действительно не обнаружили», — говорит Мамлей. «Но мы не могли обшарить весь город. Что, если они только того и ждут, что мы вернемся? Кто знает». Вдруг они залегли в другой части города и только ждут нашего появления? Это объясняет этих четверых придурков. Да и из-за ветра следы замело, мы точно не можем сказать, где они сейчас. Нас все равно отправят забирать машины, потому что через неделю их уже не будет. Разберут пустынники да люди из ближайших общин, Елабужской, например. Думаешь о том, что колонну подбили, никто не узнает? Только мы? Хочешь еще раз сюда пойти? «Полковник в любом случае нас сюда пошлёт. Да и у меня приказ, если вероятного противника не будет обнаружено, то организовать транспортировку оставшейся техники». «Принял», — вздыхает мамлей. Когда мы выходим из палатки, араб продолжает зыркать в сторону лейтенанта. Ежов показывает на пленников. «Грузите это говно. Если ударятся по дороге пару раз, я не против». «Но довести живыми и с зубами, чтобы мы их разговорили». Когда один из разведчиков подходит к стоящему на коленях Арабу, Ежов его останавливает. «А этого оставь. Хочу с ним лично потолковать. Останется с нами. Полковнику хватит и этих троих». Спустя минут двадцать наш отряд разделился. Два БТРа уходят в сторону цитадели, в то время как основная часть отряда двигается к башне 2-18. Стемнеет через час-полтора, поэтому мы торопимся, а меня тем временем не покидает плохое предчувствие. Глядя в триплекс на развалины домов, я тихо шепчу. «Мария, я вернусь, обещаю». Сбоку раздается смешок. Связанный араб с кляпом во рту хмыкает и насмешливо смотрит на меня. «Ты же понимаешь наш язык, да?» — спросил я. «Я знаю, что понимаешь». Я уже встречался с твоими друзьями. Я знаю, что вы можете говорить на нашем языке, когда хотите. Только вот запомни, что двоим твоим друзьям я уже перерезал горло. Араб перестает ухмыляться и замолкает, но продолжает сверлить меня своими черными глазами. Сука, я не выдерживаю и бью его по голове кулаком. «Смирнов, тебя его охранять, а не мудохать отрядили. С этим я и сам справлюсь», — рявкает сидящий возле мехвода Ежов. «Виноват», — говорю я. Сказав это, я снова не удержался, и араб еще раз получает по шее. Не надо было ему усмехаться, когда я говорила Мари. На этот раз Ежов не успевает отреагировать, потому что водитель говорит «на месте». «Мы выбираемся из БТРа». Вслед за мной Мазур выволакивает пленного и, как мешок, бросает его на песок. Тот извивается первое время, но после того, как ботинок в тяжелом берце плавно опускается ему на голову, дергаться перестает. Достаточно просто посмотреть в глаза Мазура, чтобы понять, этот просто проломит голову ногой. Я закидываю автомат на плечо, делаю пару шагов и застываю, глядя на то, что осталось от колонны.